В тот миг, когда мои ноги коснулись земли из кустов, выскочило несколько зверьков, облик которых мог озадачить кого угодно. Представьте себе мохнатых крокодильчиков размером с крупного бассета, с маленькими острыми ушками, блестящими бусинками неправдоподобно белых глаз и темпераментом итальянской комедийной актрисы. Они издавали громкие звуки, похожие на собачий лай, и одновременно мотали коротенькими, но мощными хвостиками. Мне показалось вполне дружелюбно. "Собачки", восторженно сказал я. "Какие собачки! Идите сюда, мои хорошие". Мне почему-то и в голову не пришло, что эти зверюги явились, чтобы искусать нахального чужака. Я был совершенно уверен, что мы с ними поладим. Услышав мой счастливый голос, мохнатые крокодильчики слегка растерялись и даже притормозили, взяли дополнительную минуту на размышление.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 Когда Хехольф сошел с корабля, я сидел на песке в окружении шести новых приятелей. К этому моменту все собачки валялись на спинках и тихо поскуливали от удовольствия, а я снисходительно почесывал их под жарые животики, покрытые коротким жестким мехом. «Ну ты даешь, Ронхул!» — изумленно сказал он. «Как тебя, Чару, к себе подпустили?» «Как они называются?» — переспросил я. «Чару?» А по-моему, просто собачки лают так же и на такс похожие, только пасти как у крокодилов. Но в отличие от крокодилов, мы не кусаемся, да, мои хорошие. Ещё как кусаемся, усмехнулся Хехельв. Если бы я заметил, что ты собираешься сходить с корабля, не дождавшись меня, я бы тебя отговорил, именно из-за этих твоих новых приятелей. Их разводят бунабы и держат здесь на берегу, чтобы было кому чужаков за задницу схватить в случае чего. Не знаю, кто такие твои крокодилы, но чару просто созданы для того, чтобы кусаться. Однако же ты как-то с ними поладил. Что ты сделал? Ничего, смущённо сказал я. Просто увидел их и обрадовался. Ну, начал говорить им всякие глупости, что они хорошие собачки и так далее, потом почесал им загривки. По-моему, они просто поняли, что я не какой-нибудь проходимец, а положительный герой, так что со мной вполне можно иметь дело. И совсем не выражил недоверчиво уточнил Хехельв. Да вроде нет. Я задумался, а потом честно сказал: тут так сразу и не разберёшься, когда выражишь, а когда всё само собой получается. И так бывает, понимающе внул Хехельв. Ладно уж, пошли, Рон Хулмагга, тукратитель Чару. А где твоя сумка? На корабле, где же ещё? вздохнул я и неохотно отправился за своей тяжкой ношей.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 которые так насмешили меня ещё на Хаундоене, только здесь эти головные уборы были гораздо выше, примерно полметра каждый.